Глава 20. Золотой журавль. Ветер стих, как только закончился ливень, но серые тучи продолжали скрывать солнце. Однако мелкой мороси хватало, чтобы намочить волосы Ранда и пропитать влагой черную куртку с золотой вышивкой, когда он шел, перешагивая через трупы троллоков. Лагайн сплел щит из воздуха, поэтому капли дождя отскакивали от него, или просто соскальзывали вниз. Ранд не хотел прикасаться к соедины запасений, что Льюстерин снова попытается его перехватить. Правда, он пообещал, что подождет со смертью до последней битвы, но разве можно доверять безумцу? «Безумцу?» — прошептал Льюстерин. «Считаешь, я безумнее тебя?» И он разразился диким хохотом. Нандера время от времени оглядывалась через плечо Наранда. Высокая, мускулистая женщина, чьи седые волосы были спрятаны под коричневую шуфа, командовала всеми девами копья, по крайней мере по эту сторону стены дракона. Однако она пожелала лично возглавить его телохранительниц. Ее зеленые глаза на смуглом лице, все, что было видно над черной вуалью, мало что выражали, И тем не менее Рант не сомневался, что она беспокоится из-за того, что он не стал ставить защиту от дождя. Девы замечали все необычное. Остается только надеяться, что Нандера не станет высказываться на этот счет. — Ты должен верить мне, — проговорил Льюстерин. — Верь мне. О, Свет, я обращаюсь к голосу у себя в голове. Я, должно быть, и впрямь сошел с ума. Нандера и ее отряд из пятидесяти дев с опущенными на лицо вуалями двигались практически плечом к плечу и образовывали вокруг Ранда широкое кольцо. Они вонзали копьев каждого троллока и мурдрала, мимо которого проходили, небрежно перешагивая через гигантские отрубленные конечности, головы с клыками, рогами и оскаленными зубами. Иногда троллоки принимались стонать или пытаться отползти прочь, а то и с ревом бросались на них, но конец оставался неизменным. Тролоки все равно, что бешеные псы. Либо ты их убьешь, либо они тебя. Никаких переговоров, пленных или компромиссов. До сих пор дождь удерживал большую часть падальщиков на расстоянии, но теперь повсюду слышалось хлопание крыльев воронья, Их черные перья влажно поблескивали. И даже если среди них и были глаза темного, это нисколько им не мешало садиться на трупы и выклевывать глаз троллоку или урвать какой-нибудь другой лакомый кусок. Разорванные на части тела предлагали птицам богатое пиршество, но ни одной птицы не было видно на мертвых мурдраалах. И если троллок лежал неподалеку, вороны тоже облетали его стороной. В этом нет ничего странного. Такое поведение нужно лишь рассматривать как предупреждение. Видимо, запах мурдралов птицам не нравился. Кровь мурдрала разъедает даже сталь, если не обтирать ее слишком долго. Для падальщиков же она, видимо, пахла как нечто ядовитое. Выжившие солдецы отстреливали вороны из луков, рубили их своими изогнутыми мечами или просто сбивали лопатами, мотыгами и граблями, всем, что хоть как-то напоминало дубинку. В порубежье оставить этих птиц в живых было немыслимо. Слишком часто среди них встречались шпионы темного, но трупоедов оставалось еще очень много. Сотни раздробленных черных тушек валялись между тролоками но такое ощущение, что на каждую из них приходилось целая сотня живых, которые громогласно дрались из-за самых нежных кусков и не брезговали даже трупиками соплеменников, а шаманы и айсседай давно прекратили попытки их уничтожить. «Мне не нравится, что мои люди изнуряют себя такой работой», заявил Лагаин, «его люди». «Да и сестры тоже. Габрели и Тувин к ночи будут валиться с ног от усталости». Он связал этих двух айсседай с собой узами, Я, очевидно знал, о чем говорил. Что если будет еще одна атака? Все вокруг поместья и хозяйственных построек пламенело от сполохов огня, таких горячих, что люди были вынуждены прикрывать глаза руками, а исседая шамана, выжигали останки троллоков и мурдралов прямо на месте. Трупов было слишком много, чтобы собирать их в кучи. 20 айсседай и десяток ашаманов против ста тысяч поверженных троллоков. Им предстоит серьезная работенка. Они еще не успеют закончить, а зловоние разлагающихся тел добавится к и так не очень-то приятному запаху, витающему над полем. Вонь крови отродит тени, оставляющая на языке привкус меди, вонь содержимого развороченных кишечников а Лучше об этом не задумываться. Быть может, между хребтом мира и поместьем лорда Алгарина уже больше не осталось ни одного фермера или крестьянина. Тролоки наверняка пришли сюда из путевых врат, возле Стейдинга Шанктай. Ну, хотя бы дом Лойлова в безопасности. Ни тролоки, ни мурдралы не сунутся в Стейдинг, иначе как по принуждению. А принуждать их придется долго и очень настойчиво. «Может, оставить все это гнить прямо тут?» — предложила Кацуане, Но, судя по интонации, сама не могла склониться к какому-то определенному ответу. Она поддерживала свои зеленые юбки так, чтобы шелк не волочился по пропитанной кровью земле и не задевал валявшиеся повсюду потроха. Но оторванные ноги и головы она переступала и обходила так же непринужденно, как и девы, Кацуани тоже сплела себе щит от дождя, и, подсмотрев плетение, Оливия тут же последовала примеру зеленой. Ранд пытался заставить присягнувших ему сестер научить Шанчанку как следует обращаться с силой, но, по мнению Айсседай, принесенная ими клятва никоим образом не подразумевала выполнение этого приказа. Бывшая дамани не, не причиняла вреда ни себе, не по всей видимости окружающим, и сестры благополучно оставили все как есть. Найниф тоже отказалась, ссылаясь на видение Мин. Кацуани холодно сообщила ему, что обучение дичков не входит в ее обязанности. «Но здесь же будет настоящий склеп», — возмутилась Мин. Она старалась не думать о том, что лежит под ногами, и одновременно пыталась не наступать на это, своими голубыми сапожками на каблучках, отчего все время спотыкалась. Девушка тоже промокла. Темные локоны начали липнуть к голове, однако в узах не ощущалось никакой досады. Их наполнял только гнев, который, судя по недовольным взглядам, обращенным на Лагайна, предназначался ему. Как же тогда быть слугом и тем, кто работает в поле, на конюшнях и в амбарах? Как им жить дальше? Второй атаки не будет, ответила Рант. По крайней мере, пока тот, кто ее организовал, не узнает, что его предприятие провалилось. Вполне вероятно, что после этого тоже ничего не случится. Здесь полегли все, кто был. Мурдралы не нападают волнами. Лагайн хмыкнул, но поспорить с этим было сложно. Рант оглянулся на дом. Местами мертвые троллыки. Лежали прямо возле фундамента. Ни один не прорвался внутрь, но... Лагайн прав», — подумал он, рассматривая результаты кровавой бойни. «Почти ничья. Без шаманов и оседай, которых привел Лагаин, все могло закончиться совсем иначе. Почти ничья. А если действительно будет вторая атака? Кто-то определенно знаком с трюком Ишимаэля». Или этот голубоглазый мужчина в голове и правда способен засечь его? Вторая атака будет куда мощнее. Это точно. Или на сей раз она произойдет оттуда, откуда никто не ожидает. Надо позволить Лагайну привести еще парочку ашаманов. «Ты должен был уничтожить их», — зарыдал Люстерин. «Теперь слишком поздно. Слишком поздно». «Источник теперь чист, балда», — подумал Ранд. «Да», — согласился Льюстерин, — «но чисты ли они? Чист ли я?» Ранда давно беспокоил тот же вопрос, но относительно себя самого. Часть двойной раны на боку досталась ему от удара Ишамаэля, вторая — от кинжала Падана Фейна, который нес в себе порчу Шадар Лагота. Шрамы порой начинали пульсировать и в такие моменты казались живыми. Круг дефр разомкнулся, открыв проход седому слуге с длинным острым носом. Бедняга выглядел даже хилее и тина. Он пытался спрятаться от дождя под двухслойным зонтом работы морского народа, у которого не хватало части бахромы, и, помимо прочего, ветхий голубой шелк местами прохудился, отчего в отверстие сбегали две струйки воды. Одна... Мочила его желтую ливрею, а вторая попадала на голову. Тонкие волосы прилипли к черепу, с них капало. Если б слуга шел без зонта, он и то промок бы меньше. Наверняка один из предков Алгарина хранил эту вещь как сувенир, и, должно быть, с ней была связана целая история. Ран сомневался, что морской народ раздает направо-налево клановые зонты госпожи Волн. «Милор Дракон!» Старик поклонился, отчего его и без того промокшую спину окатило еще порцией воды. Верен Седай наказала мне немедленно доставить вам это!» Он извлек из-за пазухи сложенный и запечатанный лист бумаги. Ран, чтобы не намочить письмо, поспешно сунул его в карман Камзола. Чернила легко растекаются. «Спасибо, но это могло бы подождать до моего возвращения!» — И тебе тоже стоит поскорее вернуться под крышу, а то промокнешь окончательно. Она сказала немедленно, милорд-дракон. Голос старика звучал обиженно. — Она же айси Ранд кивнул, и слуга, снова поклонившись, медленно поплыл обратно в дом. Он неспешно вышагивал, горделиво расправив плечи, а зонд все так же обдавал его потоками воды. — Она айси Все плясали, передай-седай, даже в тире, где их недолюбливают. Что же такое хочет сообщить Верин, расприбегла к письму. теребя пальцем печать, Ран двинулся дальше. Он направился в амбар с обугленной соломенной крышей. Именно сюда прорвались тролоки. Здоровый детина в грязных сапогах и грубой коричневой куртке стоял у распахнутых настеж дверей, опираясь на косяк. Завидев Ранда, он выпрямился и почему-то обеспокоенно посмотрел через плечо. Кольцо Дев оцепило амбар. Ран застыл, как вкопанный в дверном проеме. Мины остальные замерли у него за спиной. Лагаин выругался. Два фонаря, висевших на столбах, поддерживающих потолочные балки, давали тусклый свет. Но этого было достаточно, чтобы разглядеть толстый слой копошащихся мух, покрывавших каждый кусочек пространства внутри, даже земляной пол, застеленный соломой. Еще столько же насекомых с жужжанием кружились в воздухе. — Откуда они взялись? — выдавил Ранд. — Пусть Алгарин не особо богат, но его амбары и конюшни всегда содержались в чистоте, какую только можно вообразить в таких местах. Дитина виновато потупился. Он был помоложе, чем большинство слуг. Но и его голова уже наполовину облысела, а морщины уже отметили его широкий рот и сеточкой затаились в уголках глаз. «Не знаю, милорд». Пробормотал он и сердито стукнул себя костяшками пальцев по лбу. Он неотрывно смотрел на Ранда. Понятное дело, заглядывать внутрь амбара ему не хотелось. Я вышел проветриться, а когда вернулся, они тут уже все заполонили. Я подумал... Я подумал, может, это мертвые мухи? Ранд брезгливо покачал головой. Эти мухи живее всех живых. Не все, кто оборонялся в амбаре, погибли, но все павшие находились здесь. Солдейцы не хоронили своих людей под дождем. Никто не мог объяснить, почему, но не хоронили, и все тут. Девятнадцать человек лежали на полу, уложенные в ровный ряд. Настолько ровный насколько это было возможно, если учесть, что у некоторых не хватало конечностей или головы были рассечены надвое. Однако друзья и товарищи аккуратно собрали останки, обмыли лица павших соплеменников и закрыли им глаза. Ради них Ранд и пришел сюда. Не ради прощальных слов и прочих сантиментов. Он плохо знал этих людей, разве что мог только узнать то или иное лицо. Он пришел, чтобы напомнить себе, что даже то, что кажется полной победой, добывается ценой крови. И все же эти воины заслуживают большего, чем быть загаженными мухами». «Я не нуждаюсь ни в каких напоминаниях», — рявкнул Юстерин. «В них нуждаюсь я, а не ты», — подумал Рант. «Мне нужно стать жестче». «Лагайн, займись этими проклятыми тварями». — произнес он вслух. — Ты и так уже куда жестче, чем когда-либо был я, — возразил Льюстерин. Внезапно он захихикал. — Если ты не я, тогда кто ты? — Значит, теперь я еще и долбаная мухобойка? — проворчал Лагайн. Ранд в бешенстве развернулся к нему, но прежде чем успел что-либо сказать, послышался голос Оливии, которая странно растягивала слова. «Позвольте мне попробовать, милорд», — попросила она. Однако, следуя, видимо, примеру Айсседай, она не стала дожидаться разрешения. По коже ранда побежали мурашки, стоило ей только прикоснуться к Саидар. Обычно мухи спасаются даже от самого мелкого дождя. Достаточно одной капли, чтобы сбить муху на землю, а мокрые крылья делают ее легкой добычей. Однако сейчас из дверей амбара Рванулся наружу жужжащий поток. Словно серая морозь вдруг показалась им куда привлекательнее сухого амбара. Под их напором воздух как будто обрел плотность. Рант отмахнулся от летящего на него роя, амин закрыла лицо руками. Узы наполнились отвращением. Но насекомые всего лишь хотели улететь подальше от этого места. Через мгновение их и след простыл. Лысеющий здоровяк, разинув рот, смотрел на Оливию, но тут он закашлялся и выплюнул в руку нескольких мошек. Кацуани смерила его взглядом, отчего рот у слуги тут же захлопнулся, а узловатые пальцы коснулись лба. — Только лишь взгляд, но Кацуани есть Кацуани. — Так значит, ты смотришь, — отметила зеленая сестра, обращаясь к Оливии. Темные глаза Кацуани внимательно вглядывались в лицо Шанчанки. Однако та и не подумала вздрагивать или мямлить. А из Седай производили на Оливию гораздо меньшее впечатление, чем на большинство обычных людей. И запоминая ее то, что вижу. Мне все-таки нужно учиться, чтобы быть полезной лорду-дракону. И узнала я куда больше, чем вы думаете. Из горла Мин вырвался звук, очень напоминающее рычание. Уза немедленно заполонил гнев, но светловолосая женщина не обратила на нее внимания. — Вы не сердитесь на меня? — обеспокоенно осведомилась она уранда. — Вовсе нет. Учись везде, где только сможешь. Ты очень хорошо справляешься. Оливия покраснела и потупилась, словно девушка, смущенная неожиданным комплиментом. Тоненькие морщинки сложились в уголках ее глаз. Порой трудно вспомнить, что она на сотню лет старше любой из ныне живущих Айси Она скорее походила на юную девушку, лет на пять-шесть моложе его самого. Нужно обязательно найти кого-нибудь, кто, как следует, займется ее обучением. — Рандалтор! гневно начала Мин, скрестив на груди руки. — Ты же не позволишь этой женщине? — Твои видения всегда достоверны, — оборвал он ее тираду. И то, что ты видишь, всегда случается. Ты пробовала предотвратить некоторые события, но у тебя никогда не получалось. Это твои собственные слова, Мин. Почему ты думаешь, что в данном случае все будет иначе? — Потому что должно быть иначе, — отчаянно вскинулась Мин. Она шагнула к нему, словно вот-вот собиралась броситься ему на шею. — Потому что я хочу, чтобы было иначе. — Потому что все будет иначе. В любом случае, я не всегда понимаю верно то, что вижу. Люди меняются. Я ошиблась насчет Марейн. Я видела в подробностях ее будущее, а сейчас она мертва. Возможно, какие-то другие мои видения тоже не сбудутся. — В этот раз не будет иначе, — задохнулся Льюстерин. — Ты обещал! Лагайн слегка нахмурился и тряхнул головой. Ему явно не понравилось, что Мин подвергает сомнению свои способности. Ран даже пожалел, что рассказал ему о том, что Мин видела в его будущем. Тогда это казалось безобидным поощрением. лагайн даже пытался уточнить у Айсседай, действительно ли Мин обладает даром предвидения, но благоразумно скрывал свои сомнения от Ранда. «Никак не могу понять, от отчего эта юная особа?» «Питает такую страсть к тебе, мальчик!» Немного задумчиво проговорила Кацуане. Она поджала губы и покачала головой. Украшения на прическе дрогнули. «Конечно, ты не лишен привлекательности, но все же не понимаю. Не желая ввязываться в очередной спор Мин, девушка предпочитала именовать это беседами, но он-то знал разницу». Ранд достал послание Верен и сломал кляксу желтого сургуча, припечатанного кольцом великого змея. Кружевной почерк коричневой сестры заполнял большую часть листка, некоторые буквы расплылись там, где дождевые капли намочили бумагу. Ранд подошел к ближайшему фонарю, от светильника слегка попахивало прогорклым маслом. «Как я уже сказала, я сделала все, что могла». Полагаю, что в ином месте я лучше послужу той клятве, что дала тебе, поэтому забираю Томаса и ухожу, чтобы посвятить себя этому. Существует столь много способов помочь тебе, и это так нужно сделать. Убеждена, что ты можешь доверять Кацуане и, конечно, должен прислушиваться к ее советам, однако опасайся остальных сестер и даже тех, кто поклялся тебе в верности». Подобная клятва ровным счетом ничего не значит для черной сестры, и даже те, что идут в свете, могут истолковать ее таким образом, который ты не одобришь. Ты уже и сам знаешь, что лишь немногие считают, что клятва подразумевает абсолютное повиновение во всем. Кто-то может попытаться найти и другие лазейки, так что независимо от того, станешь ли ты следовать советам Кацуане или нет, Я повторю, что ты должен. Не примени все-таки последовать моему. Будь крайне осторожен. Внизу простая подпись. Верен. Он кисло хмыкнул. Немногие из сестер считают, что клятва подразумевает абсолютное повиновение. Скорее, никто так не считает. Да, они подчиняются. Обычно. Но форма не всегда суть содержания. Вот хотя бы самоверен. Она предостерегает его, что другие могут сделать нечто такое, что он не одобрит, а сама не говорит ни слова о том, куда направляется и что намеревается там делать. Она боялась, что он не одобрит, хотя, возможно, это обычная скрытность оседай. напускать на себя таинственность для сестер так же естественно, как дышать. Когда Ранд передал письмо Коцуане, Левая бровь зеленой удивленно изогнулась. Наверное, она действительно сильно удивлена, раз так бурно отреагировала. Тем не менее, она подняла письмо так, чтобы на него падал свет от фонаря. — Многоликая особа, — выдала наконец Кацуане, возвращая листок. — Но здесь она дает тебе хороший совет. — Что она хочет сказать этим, многоликая? Ранд как раз собирался спросить, когда в дверях вдруг возникли Лойл и старейшина Хаман. Оба держали на плечах богато украшенные топоры с длинными рукоятями. Заканчивающиеся кисточками уши Седого Агир были прижаты, на лице застыло суровое выражение. Уши Лойла подрагивали. От волнения, — предположил Ранд. Точно сказать было сложно. «Надеюсь, мы не помешали?» — осведомился старейшина Хаман. Его уши поднялись торчком, когда он печально оглядел ряд бездыханных тел. — Нисколько! — откликнулся Рант, убирая письмо обратно в карман. — Мне жаль, но я не смогу посетить твою свадьбу, Лойл, ведь... — О, она уже состоялась, Ранд, ответил Лоил. Он, видимо, был действительно очень взволнован перебивать не в его привычках. — Моя матушка настояла! — «Для празднества времени совсем немного, а может и вообще нет. Это все из-за пня. Мне теперь нужно...» Старший Агир положил руку ему на плечо. «Что?» — спросил Лойл, глядя на старейшину. «Ах, да, конечно. Хорошо». И он поскреб поросль под широким носом пальцем размером с добрую палку колбасы. Он не должен о чем-то распространяться? Оказывается, даже у Агир есть тайны. Ранд потрогал письмо, лежащее в кармане. Как и у каждого, впрочем. «Обещаю тебе, Ранд!» — вдруг проговорил Лойл. «Что бы ни случилось в Тармонгайден, я буду рядом с тобой. Что бы ни случилось, мой мальчик!» — пробормотал старейшина Хаман. «Не думаю, что тебе следует!» Он затих, покачивая головой, и принялся рокотать что-то себе под нос. Это очень напоминало отдаленный гул землетрясения. Ранд в три шага пересек разделяющие их расстояние и протянул правую руку, широко улыбнувшись. А когда дело касалось Агир, то улыбка была действительно очень широкой. Ранд обхватил ее, так что ладонь Ранда потонула в кулаке Агир. Стоя так близко, Ранд вынужден был задирать голову, чтобы смотреть своему другу в лицо. — Спасибо, Лоэлл. Ты не представляешь, сколько это значит для меня. Но ты понадобишься мне еще до этого времени. Понадоблюсь тебе. Лойл, я запечатал те путевые врата, местонахождение которых мне известно. В Кэмлене, Кэрине, Ильяне и Тире. Я приготовил чрезвычайно неприятную ловушку тому, кто попробует открыть врата у Фалдара но я так и не смог отыскать врат поблизости фармединга Даже когда я точно знаю, что рядом с городом есть врата, я не могу обнаружить их самостоятельно. К тому же есть еще города, которые больше не существуют. Лойл, ты мне нужен, чтобы отыскать все остальные, иначе тролоки получат возможность наводнить любую страну в мгновение ока, Никто даже не узнает об их приближении, пока они не появятся в самом сердце Андора или Кайриэна. Улыбка Лойла погасла. Его уши дрожали, а брови опустились так, что их кончики коснулись щек. «Я не могу, Ранд», — похоронным голосом прогрохотал он. «Я должен пуститься в путь завтра на рассвете и не знаю, когда смогу снова выбраться наружу». — Я понимаю, Лойл, ты уже долгое время пробовал вне стейдинга. Рант попробовал заставить слова звучать мягко, но из этого мало что вышло. Похоже, мягкость осталась в далеком прошлом. — Я поговорю с твоей матерью. Я попробую убедить ее позволить тебе уйти после того, как ты немного отдохнешь. — Краткого отдыха ему будет недостаточно. Старейшина Хаман упер рукоять топора в пол. И взявшись руками за верхнюю часть, строго воззрился на Ранда. Агир ⁇ народ мирный, но сейчас в этом с легкостью можно было усомниться. Он провел снаружи больше пяти лет. Это слишком долгий срок. Ему необходимо отдохнуть в стейдинге как минимум несколько недель, а лучше несколько месяцев. Моя мать больше не вправе принимать подобное решение, Ранд. Хотя, если признаться, она пока сама этим очень удивлена. Теперь это право принадлежит Эрит, моей жене. Его грохочущий голос влил в последнее слово столько гордости, что Ранду показалось, Лойл вот-вот лопнет от переполнявших его чувств. Молодожен выпятил грудь а улыбка расколола его лицо пополам. «А я даже тебя не поздравил», — посетовал Рант и хлопнул Агир по плечу. «Быть может, эта сердечность и казалась фальшивой даже ему самому, но это было лучшее, на что Рант был сейчас способен. Если тебе потребуются месяцы, значит, так надо. Но мне все равно необходим Агир, чтобы отыскать путевые врата. Утром я лично доставлю вас всех в стединг шангтай «Может, мне удастся убедить кого-нибудь взяться за это дело?» Старейшина Хаман хмуро посмотрел на свои руки, сжимающие секиру, и снова принялся бубнить, но так тихо, что различить слова было невозможно. Словно шмель размером с огромного мастифа жужжит внутри гигантского кувшина, стоящего в соседней комнате. Агир, по всей видимости, спорил сам с собой. «Это может занять немало времени», — усомнился Лоэл. «Ты же знаешь, мы не любим поспешных решений. Я даже не уверен, что сейчас они пустят человека в стейдинг. Это все из-за пня. Ранд, если я не смогу вернуться до последней битвы, ты ответишь мне на вопросы о том, что случилось, пока я был в стейдинге, да?» Я хочу сказать, мне не придется вытягивать ответы клещами. Отвечу, если смогу, пообещал Рант. Если ты сможешь, сердито прорычал Юстерин, ты же согласился, что мы наконец сможем умереть в Тарман Гайден. Ты же согласился, безумец. Он будет отвечать. Ты не нарадуешься, Лойл, твердо объявила Мин. Даже если мне придется сесть на него, чтобы он не сбежал. Уза трепетали от гнева. «Кажется, она действительно знает, о чем он думает!» Старейшина Хаман откашлялся. «Мне кажется, я лучше остальных приспособлен к жизни во внешнем мире. Ну, если не считать каменщиков. Хм. Да. На самом деле, видимо, я буду лучшим кандидатом на выполнение этого задания». «Ха!» — бросила Кацуани. Похоже, мальчик ты и заразил даже Агир. Ее слова прозвучали строго, но лицо оставалось воплощением самообладания Айсседай, спокойствие и невозмутимость, скрывающие все, что творилось в глубине ее темных глаз. Уши Лойла замерли от неожиданности, и он едва не уронил топор, но все же поймал его. — Вы? А как же пень, старейшина Хаман? Великий пень! Полагаю, я могу передать его в твои надежные руки, мой мальчик. Твои слова были просты, но убедительны. Хм. хм. Вот тебе мой совет. Не гонись за красотой. Держись простоты. Тогда тебе удастся удивить немало слушателей, включая и твою матушку. Вряд ли уши Лойла могли напрячься еще сильнее. Но, тем не менее, так и произошло. Его губы беззвучно шевелились. Оказывается, Лоэл должен что-то сказать Пню. Так что же в этом такого секретного? Милорд-дракон, лорд Даврам вернулся. Это сказала Элза пенфил которая сопровождала Башира, как раз входившего в амбар. Весьма красивая женщина. Сейчас на ней было темно-зеленое платье для верховой езды. При виде Ранда в ее карих глазах появился лихорадочный блеск. По крайней мере, в ее верности не приходилось сомневаться. Элза была фанатично предана Ранду. — Спасибо, Элза, — поблагодарил он. — Тебе лучше вернуться помочь остальным с очисткой поля. Там конца и края не видно. Женщина поджала губы и обвела всех присутствующих, от Кацуани до Агир, ревнивым взглядом, после чего сделала реверанс и удалилась. Да, фанатично точное слово. Башир был невысоким стройным мужчиной, сейчас на нем был серый расшитый золотой камзол, а на поясе против меча висел жезл из поделочной кости с набалдашником в виде золотой волчьей головы, жезл маршала-генерала Салдеи. Мешковатые брюки он заправил в отполированные до блеска сапоги, которые сияли даже из-под слоя грязи. Последнее поручение требовало от него скрупулезного соблюдения формальностей и величественного достоинства. И того, и другого Башир мог предоставить в избытке. Даже Шанчан уже должны иметь должное представление о его репутации. Седина коснулась его черной шевелюры и пышных усов, которые огибали его рот наподобие перевернутых рожек. Темные и глаза салдейца погрустнели, когда он обошел Ранда в развалку, что сразу выдало в нем человека, проводящего большую часть жизни в седле, и медленно двинулся вдоль скорбного ряда тел, вглядываясь в каждое лицо. Как бы Ранду не хотелось услышать новости, он дал Баширу время оплакать мертвых. Никогда не видел ничего подобного тому, что творится там, снаружи. Тихо проговорил Башир, идя мимо падших солдат. Крупный набег из запустения. Это тысяча тролоков. Чаще всего бывает несколько сотен. Ах, Киркун, ты никогда не прикрывал левый бог должным образом. И несмотря на это, ты дрался за троих, а то и за четверых, чтобы не попасть к ним в обеденный котел. Там снаружи я подумал, что передо мной предзнаменование Тарман Гайден. Маленькая часть последней битвы. Давай надеяться, что последняя битва окажется действительно последней. И если мы ее переживем, нам вряд ли захочется участвовать в последующих. А они все равно будут. Одна битва сменяет другую. И думаю, так будет продолжаться до тех пор, пока весь мир не превратится в лудильщиков. Дойдя до конца ряда, он остановился перед мужчиной, чье лицо было рассечено чуть ли не до черной бороды. Аскана ждало такое блестящее будущее. Хотя то же самое можно сказать и про других павших. Тяжело вздохнув, он повернулся к Ранду. «Дождь девяти лун встретится с тобой через три дня в поместье на севере алтары на границе с Андором. Он дотронулся до Камзола на груди. У меня есть карта». «Дождь девяти лун уже совсем рядом с назначенным местом, и они соверяют что оно находится вне той территории, которую они контролируют. Когда дело касается секретности, а Сидай на фоне шанчан могут показаться доверчивыми деревенскими девчушками». Кацуани фыркнула. «Ты думаешь, это ловушка?» Лагай наслабил меч в ножнах, хотя сам вряд ли отдавал себе в этом отчет. Башир отмахнулся, но тоже ослабил меч. «Ловушки мне мерещатся повсюду, но здесь нет. Верховная Леди Сюрат не желала, чтобы я и Манфор общались с кем бы то ни было помимо нее, ни с единой душой, поэтому приставленные к нам слуги оказались немыми, как тогда, когда мы отправились с Лойелом в Абудар». «Моей служанке, судя по всему, отрезали язык», — с отвращением подтвердил Лойел. Его уши были прижаты к черепу, костяшки пальцев, сжимавших рукоять топора, побелели. Хаман потрясенно промычал, его уши торчали вверх, словно заборные столбы. «Алтара только что короновала нового короля», — продолжил Башир. «Но во дворце Таразин все ходят так, словно по полу рассыпаны яичная скорлупа. Постоянно оглядываются через плечо, причем это касается как шанчан, так и самих алтарцев». Даже сюрот выглядела так, словно над ней занесен меч. «Возможно, их пугает Тарман Гайден», — возразил Ранд. «Или возрожденный дракон. Надо быть осторожнее. Напуганные люди часто делают глупости. Что требуется с нашей стороны, Башир?» Салдейц извлек из-за пазухи карту и, разворачивая ее, направился к Ранду. Шанчан подошли к этому очень педантично. Она возьмет с собою шесть сулдам и дамани, и больше никого». Оливия зашипела, словно разъяренная кошка, и Башир моргнул перед тем, как продолжить. «Видимо, он не знал, чего ожидать от освобожденной дамани. Вы имеете право привести с собой пятерых мужчин, способных направлять. Она будет считать таковым любого мужчину, пришедшего вместе с вами» но вы можете взять с собой одну женщину, не способную направлять, чтобы уравновесить силы. Мин внезапно оказалась рядом с Рандом и взяла его под руку. — Нет, — отрезал он, — он не собирается тащить ее с собой в ловушку. — Мы еще это обсудим, — пообещала девушка. Узы наполнила упрямая решимость. — Самое ужасное, что только может сказать женщина, — «Если не считать, я убью тебя», — подумал ранд «Внезапно он похолодел. Это была его мысль? Или Льюса Террина?» Безумец где-то на грани сознания тихо хихикнул. «Неважно. Через три дня одной заботой станет меньше. Так или иначе. «Что у нас еще, Башир?»